Козлу повезло, что он вернулся как раз в одну из отлучек Дика. Иначе, — решил Олег, — Дик бы его обязательно пристрелил. Это был тот же самый козел. Он с шумом выскочил из зарослей. Люди встретили его, ощетинившись арбалетами. Но узнали его еще издали. Волосатая громадина выше Олега в гребне шумно обрадовалась, что встретила приятелей. Козел пробежал мимо, подкидывая... Тяжелый зад, гремя пластинами на спине и оглушительно блея. Больше козел от них не отходил. Он и дико обрадовался, почуяв его приближение за километр, а потом влез в середину отряда, не желая идти сбоку или последним, и путался под ногами. Олегу все казалось, что козел наступит ему на ногу острым копытом, но зверь оказался деликатнее, чем при первом знакомстве. Чутье и слух у него были замечательные. Он чувствовал присутствие живых существ за много километров. И к вечеру Марьяна уже уверяла, что понимает смысл его звуков, когда козел утверждает, что впереди поляна с вкусными грибами, а когда надо смотреть под ноги, там ползают хищные лианы. Остановились на ночлег задолго до темноты. Дальше начинался подъем.